сказка. Первая прошла, темноту привела. Уж солнышко село, уж ночка надвинулась, часты звёзды высыпали. Следующая моя сказка называется Кот Баркот, котофей, катафейич. Сел сверчок на шесток, таракан в уголок сели, Посидели, песенку запели, Услыхали ложки и вытянули ножки, Услыхал самовар, поскорее прибежал, Услыхали калачи, попрыгали из печи, Да давай подпевать, подпевать да танцевать. Танцевал, ухват с кастрюлей, Миску щей перевернули, А морковьки удивляли, как все ладно танцевали. Это присказка-потешка, Сказка дальше подойдет. Жили-были старик да старушка, Не было у них ни коровы, ни свинки, никакой скотинки, а был один кот. Кот Варкот, кот-тофий, кот-тофич. И был тот кот жадный, доворатый, да то сметанку слижет, то масло съест, то молочко выпьет. Наестся, напьётся ляжет в уголок, лапкой гладит животок, да всё: мяу, да мяу, да всё малодымало. Да мне бы оладушку в даблинков, мне бы масляных пирогов. Ну, старичок терпел, терпел, да не вытерпел. Взял кота, отнёс в лес и бросил: "Живи, котктафеич, как хочешь. Иди, котктафеич, куда знаешь". А котктафеич в мох зарылся хвостом закрылся да и спить себе ну день прошёл к офейчью есть захотелось а в лесу ни сметанки ни млачка ни блинков ни пирогов ничегошеньки нет беда ах ты котька док пустой животок пошёл котик по лесу спина дугой хвост трубой усы щёточкой А навстречу ему лиса Патрикеевна. «Ух ты! Да ах ты! Да ты кто таков? Из каких краев? Спина дугой, хвост трубой, Усы щетиночкой! А кот спину выгнул, Раз-другой фыркнул, усы растопорщил. Кто я таков? Из сибирских лесов». Катафей, Катафей. Пойдём, миленький, Катафей, Катафей, ко мне лисоньки в гости. М-м, пойдём. Привела его лисонька к своему крыльцу, к своему дворцу. Да давай угощать. Она ему дечинки, она ему ветчинки, два воробушка. А он: "Ма!" Да во! А он мало. Дамал мне бы оладушков, да блинков, мне бы масляных пирогов. Вот лиса и говорит: "Котк-то фичь. Да как же тебя такого жадного, да разборчивого досто накормить, -то, а? Пойду-к я у соседей помощи просить". Побежала лиса по лесу. Шубы шелковые, хвост золотой, глаз огневой. Ах, хороша лисичка-сестричка! А навстречу ей волк. Здравствуй, кумушка-лисенька! Куда бежишь, зачем спешишь, а в чем хлопочешь? Ой, ой не спрашивай, не задерживай, волк-куманек, мне не досуг. А волк ей, скажи, кумушка, что надо бы, ну, может, я помогу? Ах, волк Куманёк приехал ко мне, любименький браток из далёких краёв, из сибирских лесов. Катафей, Катафеич. О, а нельзя ль, Кумшка, посмотреть на него? Можно волчище серой бочище, только он сильно сердитый. К нему, беспадарк, не подходи, шкуру сдёрёт. О! А я кумушка барана притащу. Барана ему маловато. Ну да ладно. Я за тебя, куманёк, похлопочу. Может, он к тебе и выйдет. И побежала лисонька дальше. Шубы шёлковые, хвост золотой, глаз огневой. Ах, хороша лисички сестричка. Она встречу ей медведь. Здравствуй, лисонька. Здравствуй, кумушка. Здравствуй, красавица. Ты куда бежишь? Зачем спешишь? О чём хлопочешь? Колень, спрашивай, не задерживай, Михаил Михайлович. Мне не досуг. А, скажи, кумушка, что надо, вно, может я помогу. Ах, Михаил Михайлович. Приехал ко мне любименький браток из дальних краёв, из сибирских лесов, котофей, котофейч. О, а нельзя ли, комошка, посмотреть на него? Ой, Мишенька, кот котофейч у меня сердитый. Кто не понравится, сейчас съест. К нему без подарка и не подходи. А я ему быка принесу. Тот, -то. только ты, -то, Мишенька, быка под сосну, сам на сосну и не кричи. Тихохонько сиди, а то он тебя съест. Лиса хвостиком махнула и была такова. Ну вот, на другой день волк да медведь и притащили к лисонькиному дому подарки. Пора на да быка. Сложили подарки под сосну. Э-э Ступай в волчье, в серое бочище, за вьюгу с братом. Медведь говорит, а сам дрожит, кота боится. А волк ему: "Нет, Мишенька, иди сам. Ты побольше, ты потолще, тебя трудней съесть. Трук за дружку прячутся и те не хотят. Откуда не возьмись, бежит заяц. Зайчишка, коротенький хвостишка. Мишка на него. — Стой! — встал зайчишка. Сам дрожит, зубами стучит, хвостиком подрыгивает. — Э, ступай, зайчишка, коротенький хвостишка, к лисе Патрикевне. Скажи, что мы ее с братом поджидаем. Зайка побежал, а волк волчище скулит, дрожит. — Ой, ой, Михайло Михалыч, я маленький, Михайло Михалыч, я серенький, спрячь меня. Ну, Мишка его в кусты спрятал, А сам Мишк на сосну залез, На самую маковку. Вот лиса дверь раскрыла, На порог ступила и кричит. «Собирайтесь, звери лесные, Малые и большие, Посмотрите, каков из сибирских лесов Котофей, Котофеич!» Да и вышел кот Котофеич. Спина дугой, хвост трубой, усы, Щеточки. Увидал его медведь и шепчет волку. Тьфу, какой зверишка-то маленький. А кот увидел мясо, да как прыгнет, да как начнет мясо рвать, рвать. Мяу! Мало, да мало, мне бы оладышков да блинков, мне бы масляных пирогов. Медведь так... И затрясся от страха, ой, беда, Мал да силён да жаден, Быка ему мало, как бы меня не съел, Сидит мишка, дрожит, всю сосну качает. Хочется и волку на диковинного зверя-то взглянуть. Зашевелился под листьями, а кот думает, мышь, Как бросится, как прыгнет, Когти выпустил прямо волку в нос, волк бежать! Кот волк увидал, испугался, да прыгнул сосну. Всё выше, выше, всё выше забирается. А на сосне медведь. Беда, думает. Волка съел, да меня, да меня медведя добирается. У-а! Задрожал, ослабел, да как брякнет с дерева. Все бока отбил. На утёк пустился в лес. А лиса хвостом бертит и им вслед кричит. Вот он вам задаст. Вот он вас съест. Погодите-ка, подождите-ка. Ну, с той поры все звери стали кота бояться, стали ему дань носить. Кто дичинки, кто ветчинки, кто оладышков, кто масляных пирогов принесут, под сосну положат, да бежать. Ох, хорошо зажил серый коток. Лисичкин браток из сибирских лесов кот катафейч, что спина дугой, хвост трубой, усы правильно щёточки. Вот и сказка вся. Больше плесть нельзя. Сказки конец, а мне берёзовый ларец в ларец плошки да ложки, губные гармошки петь, плясать, да де похаживать, дедушку дрёму похваливать.